Глава 26. Морской владыка. Пока девушки добрались до площадки над Кубриком, корабль потрясли еще два мощных удара. Судно заметно просело и качалось уже гораздо меньше. «Похоже, в трюме течь», — испуганным шепотом пояснила Лада. «Но ты же говорила, что тут нет земли и рифов. Обо что тогда мы ударились?» — вскричала Динка, забегая вслед за Ладой на мостик и вцепляясь в перила. Стихия продолжала бесноваться вокруг их корабля. По небу стремительно неслись чёрные тучи, прорезаемые острыми ножами молний. Ветер сбивал с ног, поднимая на море волны высотой с двухэтажный дом. Дождь поливал, как из ведра. «Смотри!» — Лада протянула дрожащую руку и указала на что-то мелькнувшее между волнами. Динка не обладала острым зрением морячки, но у неё было своё преимущество. Она слегка опустила внутри себя огненную заслонку, позволяя глазам стать зверинами, и всмотрелась в водяное марево. Между волнами, то появляясь на поверхности, то исчезая под водой, мелькало огромное чешуйчатое тело какого-то животного. «Это водяной дракон?» — потрясенно прокричала Лада, вглядываясь в штормовое море. «По-моему, больше похоже на змею!» — громко ответила Единка, перекрикивая бушующую стихию. «Но я никогда не видела, чтобы змеи были такими огромными!» «В океане очень много места!» — ответила Лада, с тревогой прижимая руки к груди. На полубе тем временем решали, что делать с чудовищем, извивающимся в пучине и периодически опасно приближающимся к кораблю. Вот морской змей взмахнул гигантским хвостом, который был размером с самую большую мачту, и корабль потряс очередной удар. Уйти от него не было возможности. Стоило только попробовать поднять паруса, и ветер сломает мачты, разорвет прочную ткань в клочья, оставив их без надежды добраться до суши. Оставалось только попытаться принять бой или хотя бы отпугнуть чудовище, заигравшееся с беззащитным судном. Если бы на корабле были пушки, то это было бы довольно просто. Но мирный торговый корабль не имел на борту ничего подобного. «Гарпуны!» — крикнул капитан и сразу несколько матросов бросились в трюм. Тирсвот и Хойогард пытались достать морского гада своим оружием, но огненные стрелы и сверкающие стальные диски отскакивали от чешуйчатой шкуры, не причиняя монстру никакого беспокойства. «Цельтесь в голову!» — послышался чей-то крик, но выполнить совет было не так-то просто. Голова чудовища мелькала между волнами так быстро и так неожиданно появлялась из воды то в одном месте, то в другом, что предугадать ее появление было практически невозможно. Моряки притащили из трюмы пять длинных стальных шестов с острым крюком на конце и зазубренными лезвиями по всей длине. На другом конце у каждого гарпуна было металлическое кольцо, к которому привязывалась веревка. вот тут же подхватил один гарпун, и, примерив на руке его тяжесть, прицелился в мелькающую между волн плоскую голову твари. Еще четверо матросов последовали его примеру, но гарпуны один за другим возвращались на борт, не достигая цели и бессильно скользя по неуязвимой чешуе. На морде чудовища не было ни глаз, ни ушей, ни других сколько-нибудь уязвимых органов. Она вся была плоская, идеально гладкая и покрытой чешуей. Единственным уязвимым местом выглядела алая пасть, которую чудовище периодически открывало, но и внутри нее, в свете молний, сверкал чистокол острых словно гарпуны зубов. Корабль сотряс еще один мощный удар, и он еще сильнее просел, почти черпая бортами воду. В этот раз змей протаранил борт своей головой. «Он нас утопит!» — зарыдала Лада, хватаясь за голову. Динка не знала, чем можно ее утешить. Вот уж не думала она, что после всего, что они пережили, придется погибнуть так нелепо. На палубе нарастала паника. Матросы побросали гарпуны, попадали на колени и начали в разнобой молиться. Лишь варыны до да двое наемников упорно продолжали сражаться в неравном бою, швыряя гарпуны снова и снова. Вдруг змей изменил тактику нападения. Он вынырнул прямо перед раскачивающимся на волнах кораблем, и начал поднимать свою плоскую голову все выше и выше, демонстрируя брюхо, защищенное столь же прочной броней, что и спина. Вароны яростно возобновили атаку, но ни гарпуны, ни тяжелые двуручные мечи, которые они швыряли в брюхо зверя, не причиняли ему вреда. Огонь соскальзывал по его мокрой чешуйчатой шкуре, растворяясь в волнах, а голова змея поднималась над кораблем все выше и выше, раскрывая страшную зубастую пасть и обдавая палубу своим смрадным дыханием, пока не поравнялась по высоте с капитанским мостиком. Лада в ужасе завизжала, забившись в угол ограждения. Динка, сцепив зубы, пристально изучала морду твари, ища на ней хоть одно уязвимое место. Если бы она умела швырять огнем, она бы попыталась зашвырнуть огненный шар в раздявленную пасть. Она сорвала с пояса кинжал, который ей когда-то дал Шторос, подожгла его, прицелилась между острых зубов, каждый из которых был размером с рост взрослого мужчины, и швырнула. Пасть схлопнулась, и кинжал, бессильно звякнув об сомкнутые зубы, упал на палубу, где моментально затерялся среди плескавшейся там воды. Динка осталась безоружной. — Это морской владыка! — вдруг послышались фанатичные вопли на палубе. Змей покачивался, встав над кораблем таким образом, что вздумай он прямо сейчас плашмя упасть на корабль, и судно будет переломлено пополам его тяжелой тушей. «Он требует жертву!» — вещал невесть, откуда взявшийся проповедник, вскочив на бак и размахивая руками. Перед баком собралась толпа опасливо оглядывающихся на змеи матросов. «Отставить!» — рявкнул капитан, пробираясь к сборищу через оборванные хвосты канатов, валяющиеся на палубе. «Издревле моряки задабривали морское божество, принося им жертву невинную деву!» — взвыл же пророк, приплясывая на баке. Толпа обезумевших от страха матросов поддержала его согласным подвыванием. Динка вгляделась в лицо оратора и узнала в нем недавнего знакомца Рябова, который пытался заставить ее бросить кости во второй раз. «У нас на корабле целых две юных девы!» «А ведь все знают, что женщина на корабле! К несчастью!» Продолжал он надрываться, перекрикивая шум волн. змеи неподвижно зависнут над кораблем, словно тоже прислушиваясь к странной тираде и согласно покачивая в такт выкриком головой. «Заткните его!» — рявкнул капитан. Но все взоры уже обратились на капитанский мостик, где, прижавшись друг к другу, стояли две беззащитные девушки. Свистнула сталь и в горло оратору воткнулся металлический нож. ребой забулькал, разбрызгивая кровь, и осел на палубу. Но остальные матросы уже были заряжены безумием, и, подхватив гарпуны, двинулись в сторону капитанского мостика. «Динка, сюда!» — послышался грозный рык вожака снизу. Вары сомкнули строй, оставив безопасную середину ромба для Динки и ощетинились оружием в сторону наступавших с гарпунами матросов. Капитан теперь бежал со всех ног к мостику, но он отчаянно не успевал. динки достаточно было сделать шаг через ограждение, чтобы рухнуть в безопасное объятия своих мужчин. Вот только прижавшаяся к ней Лада останется одна против обезумевшей толпы мужиков, и тогда ее точно скормят морскому чудовищу. И это совсем не гарантирует того, что монстр насытится и оставит корабль в покое. Мысли метались в Динкиной голове, как попавшие в ловушку птицы. «Динка!» — заревел Тирсвот. «Живо сюда!» — подхватил Шторос, глядя на нее и уже примиряясь, как ему взобраться и схватить ее в охапку. «Не оставляй меня одну!» — пискнула Лада, умоляюще сжимая Динкину руку, словно она могла бы ее хоть от чего-то защитить. «Защитить!» — мысль в голове у Динки зацепилась за это слово. «Да, защитить!» «Защитить слабых. Защитить тех, кто ей дорог. Она может. Она не просто Динка. Она зверь. Она огонь. Она стихия. Она такое же чудовище, как и морской владыка. Если кто и может уничтожить его, то это только Динка. Варен Лин, которая сожгла лес на много миль вокруг». Динка словно в трансе шагнула на выступающую часть капитанского мостика в противоположную сторону от изжидавших ее варонов и навстречу зубастой пасти. «Динка! Нет!» — послышался вой со стороны ее мужчин, что распобежал прямо по вертикальной стене кубрика, чтобы запрыгнуть на мостик и остановить ее. Но при всей своей звериной скорости он не успевал. «Они не выживут без меня», — мелькнула в голове предательская трусливая мысль. Но Динка тут же отбросила ее в сторону. Жили же они как-то полгода до нее. Может, найдут дорогу домой. Может, встретят еще один сосуд. Может, у них еще все может быть, если она прямо сейчас уничтожит чудовище, даже ценой собственной жизни, и даст им шанс добраться до берега. На палубе завязалась вооруженная потасовка. Послышались вопли раненых. Капитан стоял у входа в кубрик с изогнутой саблей в руках и не подпускал свою же команду к двери, за которой можно было подняться по лестнице на мостик. Шторос вспрыгнул на ограждение мостика и, оттолкнувшись всеми четырьмя конечностями, прыгнул в сторону Динки. Змей склонился к выступающей части мостика и приглашающе раскрыл зловонную пасть. Для Динки время словно замедлилось. Она не стала оглядываться на искаженное лицо Штороса, который безнадежно опаздывал, оттолкнувшись от ограждения мостика, прыгнула вперед навстречу алой зубастой дыре, в полете сворачиваясь к лубочкам и выпуская на волю всю свою огненную силу. Динка влетела в разъявленную пасть морского чудища, словно пылающий пушечный снаряд. Пасть тут же захлопнулась и змей, стремительно развернувшись, нырнул в морскую пучину. «Нет!» — завыл Шторос, падая на краем мостика и вцепляясь руками в растрепанные волосы. Все стоявшие на палубе потрясенно застыли, глядя за борт. Туда, где только что в последний раз мелькнуло тело чудовища. И шторм тут же прекратился. Ветер утих, словно по команде. Волны улеглись оставив после себя гладкую, как зеркало, поверхность воды. Лишь чёрные тучи всё так же зловеще неслись по небу.